Глава 22 Дом Гриффитов оказался совсем не таким, каким Вивиан его знала. Что напомнило ей то, как быстро изменился мир и как, если уж на то пошло, незначительно она сама. Ей казалось несправедливым, что её жизнь и бесполезна, и тяжела. Было бы достаточно чего-то одного. Порыв холодного ветра вперемешку с дождём раздувал пол её пальто. Ей и горничной пришлось приложить все силы, чтобы приоткрыть дверь, и только тогда Вивиан проскользнула внутрь. «Ох, прям настоящая бурь, да?» — спросила горничная, забирая у Вивиан пальто. Кивнув, Вивиан смотрела, как её насквозь промокшее красное пальто аккуратно вешают в стенной шкаф рядом с несколькими норковыми палантинами и муфтой из меха шиншилла. Горничная любезно предложила Вивиан коробку с салфетками. Та воспользовалась ими, чтобы вытереть лицо и волосы. Если до этого на голове не было гнезда, то теперь наверняка. Когда она закончила вытираться, горничная услужливо кивнула. «Проходите, пожалуйста, сюда». Вивиан шла за горничной по дому. Исчезли тесные комнаты, прогнившая половица, развалившийся камин. Теперь это была сама изысканность. Утопленная в пол гостиная, бар, огромный телевизор. Исчезли детали, которые делали дом домом. плошки с ароматической смесью, кружевные занавески, которые биатрис Гриффит каждую весну стирала вручную в зале колючего дрока. Не было даже семейных фотографий. Дом выглядел словно картинкой из каталога. Горничная оставила Вивен ждать в кухне, полные блестящих электрических приборов, в том числе таких, которые Вивен никогда в жизни не видела. Поверхность кухонной стойки была несуразного зелёного цвета. Большая дверь окно выходила во двор. Посмотрев туда, Вивиан заметила бассейн прямо на том месте, которое когда-то вело к разгадке тайны Тутанхамона. Капли дождя яростно отскакивали от поверхности воды. На одной стороне кухни стоял овальный хромированный стол. Во главе стола на виниловом стуле цвета морской волны сидел Генри с неистовством, заканчивающий карту района. Рядом были разложены ещё восемь карт. Тру, выдремавший у его ног, при виде Вивиан поднял свою большую голову и застучал мокрым хвостом по полу, разбрызгивая грязь по стене. Она услышала за спиной его шаги. «Здорово у него эти карты получаются, а?» — сказал он. Вивиан обернулась. Хотя галстук был развязан, костюм выглядел безупречно. Чистый и с складками, ни одной оторванной пуговицы или торчащей ниточки. Кто этот незнакомец? А ты знаешь, что одного из самых выдающихся американских картографов начала XIX века тоже звали Генри? Генри Шанг Таннер. «Это ты где-то прочитал?» — тихо спросила она. «Наверное». Он самодовольно улыбнулся, вдруг показавшись ей заносчивым. Затем он снял пиджак, а невозмутимо повесил его на спинку стула. Вивиан было любопытно, сам ли он каждый вечер чистит ботинки и полирует дорогие запонки. Или кто-то делает это за него. Я подобрал его на Фейнеридж. Даже представить не могу, куда он направлялся. Да ещё в такую погоду. Он пожал плечами. Решил забрать его и позвонить себе Для Джека Гриффита пятнадцать лет не прошли бесследно. На висках серебрилась седина. Но её поразил не это. Небезликий дом и нелепые красные в белую полоску подтяжки у него под пиджаком. Её поразило то, что он, похоже, не может смотреть ей в глаза. «Рад тебя видеть, Вивиан», — произнёс он, и Вивиан услышала в этих словах попытку прозвучать небрежно. Она много раз представляла себе эту минуту. Она молилась и страстно желала вновь его увидеть, и вот теперь, когда у неё появилась эта возможность, она не знала, что говорить. Ей было странно. Он был странный. Другой. Мама кивнула и прочистила горло. «Да, спасибо, что забрал его». Пробормотала она и начала собирать раскиданные по столу карты. «Мы уйдём буквально через минуту». Она увидела боковым зрением, как помрачнело лицо Джека. «Зачем же сразу уходить?» Быстро проговорил он. «Я могу попросить Риту что-нибудь вам приготовить, не вопрос». Он подошёл к ней сзади, и встал так близко, что мыски его ботинок чуть касались её каблуков. «Как же я рад тебя видеть!» Его голос дрогнул. Вивиан обернулась. Он расплылся в улыбке, обнажая щёлку между зубами, которая преследовала Вивиан во сне. «Послушай я...» Он замолчал, потом указал на Генри. «Он мой, да...» Вивиан застыла, потом кивнула. «Да, он его...» И она, если уж на то пошло. Собственно, целых пятнадцать лет она была его. «Господи, Вивиан!» — воскликнул Джек. «У меня сын. Ты даже не представляешь, как это замечательно!» Он протянул руку, чтобы потрепать Генри по волосам. Генри скривил гримасу и отстранился. «Похож на меня, как две капли воды. Правда ведь?» «Он не любит, когда до него дотрагиваются», — мягко объяснила Вивиан. «Кажется, Джек её не слышал». Внезапно повернувшись, он взял в ладони её лицо. «Я всё время о тебе думаю, поверь мне. Я думаю о тебе каждый день». От его прикосновения лицо Вивиан покрылось дивным розовым румянцем. Она прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, с восторгом обнаружив, что он по-прежнему пах мылом и тёртл вакс. «Меня никто никогда не любил так, как ты, Виви. И думать, что тебе пришлось растить нашего сына одной, «Виви?» Вивиан резко подняла голову. Только один человек называл её Виви. Гейб. Данная Гейбом ей, только ей, прозвище в устах Джека выбивало из колеи. Подкрадывались мучительные сомнения. Она старалась не обращать на них внимания. «Я была не совсем одна», тихо ответила Вивиан, раздражённая тем, что вдруг думает о Гейбе, когда в эту самую минуту перед ней стоит Джек о Гейбе с его добрыми глазами, сильными руками, с его непоколебимой... Но меня-то не было. Джек проник лбом к её лбу. «Почему я раньше этого не замечала?» — думала она. «Гейб меня любит». «Я могу тебе помогать», — хвастался Джек. «Оглянись, я могу дать тебе всё, что нужно». Она посмотрела на Генри. Как смешно. Генри так похож на Джека, Но когда она смотрела на сына, в голову приходил другой человек. Гейп. Гейп помогает Генри разобраться в машину перед одной из их совместных поездок. Гейп и Генри гонятся за дурацкой летучей мышью. Гейп смущенно смотрит на неё, впервые взяв Генри на руки 15 лет назад. Ты можешь меня простить? Вивиан вздохнула, закрыла глаза. Конечно, она могла бы его простить и наверняка жить счастливо до конца дней. «В определённом смысле мы даже можем быть с семьёй», — добавил он. Вивиан открыла глаза. «Как это? В определённом смысле?» Джек обвёл рукой окружающее пространство. «Посмотри, чего я добился в жизни. Наконец-то стал в этом городе важной персоной. Ты же не хочешь, чтобы я от всего этого отступился?» Вивиан сощурила глаза. «Неужели ты по-прежнему жаждешь добиться одобрения отца, Джек? Его уже столько лет нет с нами. — Это к делу не относится, — огрызнулся Джек. — Те, кто никогда отца не уважал, теперь уважают меня, спрашивает моего мнения, и я не собираюсь просто так отказываться от всего этого, чтобы сблизиться с Вивиан вздрогнул в ожидании старого мерзкого выражения. Джек провёл ладонью по вспотевшему от досады лицу. — Слушай, прости за прямоту, но, чёрт возьми, Вивиан, ты-то, в отличие от остальных, должна понять. Вивиан помогла Генри надеть плащ, и они не спеша покинули величественный дом. Трува бежал следом. Своё красное пальто она забыла на вешалке, в стенном шкафу. В машине она обернула Генри в два колючих одеяла, которые нашла под сиденьем Третьим она вытерла трувы. Одеяло отдавали затхлостью но ни Генри, ни Трува, кажется, не возражали. Она повернула ключ, пикап фыркнул, охнул и умер. И тогда до неё дошло. Она поняла. В отношении Джека она могла утверждать, что поняла всё до конца. Дом после ремонта, с бассейном во дворе и его экстравагантная дорогая одежда. много изменилось. Но, несмотря на это, Джек не изменился совсем. Осознав это, мама рассмеялась. Она смеялась. И смеялась. И смеялась. Она смеялась так, что Генри закрыл уши ладонями, от трубы завыл — Она смеялась так, что стала больно щекам, запершила в горле глаза заслезились. Она смеялась из-за своей тяжкой, потраченной впустую жизни, которой вообще-то не следовало стать такой. Она смеялась из-за своих восхитительно прекрасных, но странных детей и плотника, которого ей следовало полюбить с той самой минуты, когда её мать услышала пение птиц, возвещающая о явлении благой любви. Но самое главное — Она смеялась от того, что, наконец, спустя столько лет, разлюбила Джека Гриффита. Это был смех облегчения. Вивиан повернулась к Генри. «Как ты?» — спросила она. «Уголок в кустах и кошка на стене», — тоскливо ответил он, придвигая к Вивиан одной из своих карт. Она ещё раз отметила, как тщательно выполнен рисунок. Даже дорожные знаки стояли на правильной стороне улицы. Тут она заметила, что эта карта отличалась от остальных. На двери одного из домов, похоже, была кровь. «Что это? У тебя кровь?» Вивиан быстро осмотрела его пальцы. И руки, и нос, уши, живот и язык. Генри помотал головой и оттолкнул ее руки. «На полу красные, везде перья!» Сердито тыкая пальцем в карту, выкрикнул он. «Генри, послушай». Вивиан говорила очень медленно. Она терпеть не могла, когда это делали другие. Говорили с Генри, как с маленьким ребёнком. Но иногда было сложно понять, слушает ли он. Она смотрела из сына завёрнутого в одеяло поверх дождевика. Из капюшона торчит озабоченное личико. «Ты молодец, что надел плащ», — похвалила она. В тот день ничто не предвещало такой яростной бури «Это случится после дождя», — сказал Генри. «После дождя? Ты знал», — прошептала она. «Ты знал, что пойдет дождь? Если он знал об этом, что еще он знает? Что случится после дождя?» Генри снова сунул ей карту. «Пинно, Бобо!» -бо, – взмолился он. «Печальный дядя велел слушать». Двигатель старого пикапа, наконец, сделал оборот и, взревев, вернулся к жизни.